9. Я попросил, чтобы меня отвели к правителю. Не так давно он перевёл свой штаб в другой населённый пункт. Меня повезли туда в бронированной машине в компании двух солдат с автоматами ради моей безопасности. Дождь лил не переставая. Мы с грохотом неслись через стену воды под тяжёлыми чёрными тучами, затянувшими всё небо. В город въехали в сумерках. Фары высвечивали знакомые картины опустошения: разваленные завалы, обрушившиеся здания всё это блестело под дождём. По улицам передвигались войска. Здания, разрушенные меньше других, были отданы под казармы. Меня привезли в особо охраняемое помещение и оставили в маленькой комнате, где ожидали ещё двое. Кроме нас троих никого не было. Они уставились на меня, но ничего не сказали, ждали молча. Только дождь стучал по крыше. Те двое сидели на одной скамейке, я, завернувшись в плащ, напротив. Другой мебели в грязной комнате не было. На стенах и на полу толстый слой пыли. Через какое-то время они начали перешёптываться. Насколько я понял, они пришли хлопотать о какой-то освободившейся должности. Я встал и принялся ходить из угла в угол. Меня грызло нетерпение, хотя я заранее предполагал, что ждать мне придётся. Я не слушал, о чём они говорили, но один из них повысил голос, так чтобы я расслышал. Он был уверен, что место достанется ему, и хвастался. Меня учили убивать голыми руками, любого здоровяка я завалю тремя пальцами. Я знаю все смертельные точки на теле и могу ребром ладони расколоть бревно. Его слова повергли меня в тоску. Вот какие люди теперь требовались. В конце концов их обоих вызвали на беседу, и я, оставшись один, приготовился ждать дальше. Впрочем, довольно скоро пришёл гвардеец, чтобы отвезти меня в офицерскую столовую. Правитель сидел во главе высокого стола. За другими, длинными столами народу сидело больше. Меня усадили за стол правителя, но на расстоянии, исключавшем возможность вести беседу. Прежде чем занять свое место, я подошел к правителю поздороваться. Он выглядел удивленным и на мое приветствие не ответил. Я заметил, что окружающие пригнулись друг к другу и принялись в полголоса переговариваться, украдкой поглядывая на меня. По-видимому, не было. Я произвёл неблагоприятное впечатление. Я-то полагал, что он меня узнает, а он будто впервые увидел меня. Напоминание о наших взаимоотношениях в прошлом могло лишь осложнить ситуацию, поэтому я молча уселся на отведённое мне место. Я слышал, как он дружелюбно беседует с офицерами, сидящими подле него. Они говорили о барестах и побегах. Меня это не интересовало, пока он не стал рассказывать историю собственного бегства, где упоминались и большая машина, и метель, и сорванные на границе ворота, и пули, и девушка. При этом он ни разу не взглянул в мою сторону и вообще никак не реагировал на моё присутствие. Время от времени снаружи доносился топот марширующих солдат. Внезапно прогремел взрыв. Потолок частично обвалился. Свет погас. Принесли фонари и расставили по столам. В их свете видны были обломки, упавшие меж тарелок. Еда была вся в пыли и кусках штукатурки. Тарелки унесли. Последовала долгая и утомительная пауза. В итоге перед нами поставили миски со сваренными вкрутую яйцами. Время от времени новые взрывы сотрясали здания. В воздухе повис туман белесой пыли. На всем осели. мелкие частицы. Правитель решил меня удивить. Когда трапеза уже заканчивалась, он подал мне знак и произнёс: "Мне нравится ваша передача, у вас к этому талант". Я был поражён тем, что он знает о моей деятельности. Тон был дружеский, он говорил со мной как с равным, и на секунду я почувствовал, что мы чем-то необъяснимо связаны. Потом он сказал, что я прибыл очень вовремя. Скоро заработает наш собственный передатчик, а ваш выведен из строя. Я неоднократно обращался в вышестоящие органы, убеждая, что нам необходим более мощный аппарат, чтобы явление установки, которая будет способна нас заглушить в вопросе времени. Он предположил, что я в курсе дела и решил переметнуться на другую сторону. Он хотел, чтобы я делал пропагандистские передачи для него. На что я готов был согласиться, если бы он в свою очередь сделал кое-что для меня? Всё тоже. Да. Он изумлённо взглянул на меня. В глазах промелькнуло подозрение. Тем не менее он произнёс, как ни в чём не бывало: "Её комната этажом выше, можем навестить её?" и направился к выходу. Когда же я сказал Мне нужно сообщить ей сведения личного характера. Могу я повидаться с ней наедине? Он не ответил. Мы прошли по одному коридору, поднялись по лестнице и двинулись по второму. Луч мощного фонаря прыгал по усеянному мусором полу. В пыли оставались следы, среди которых я искал отпечатки меньшего размера. Он открыл дверь в тускло освещённую комнату. Она вскочила. Её бледное лицо выражало испуг. Большие глаза уставились на меня из-под блестящих волос. "Опять вы?" Она стояла в напряжённой позе, схватившись за стул, словно желая защититься. Руки вцепились в спинку так, что побелели костяшки пальцев. "Что вам нужно?" "Только поговорить." Переводя взгляд с одного на другого, она воскликнула: "Да вы за одно!" Я стала оправдываться, хотя в этом обвинении была как ни странно доля истины. Да, конечно, за одно, иначе он бы вас сюда не привёл. Правитель подошёл к ней с улыбкой. Ещё никогда я не видел его таким благожелательным. Добидёт да вам. Разве так нужно встречать старых друзей? Неужели нельзя просто мило побеседовать всем вместе? Вы же мне Так и не рассказали, как и где вы познакомились. Стало ясно, что оставлять нас наедине он не собирается. Я молча поглядывал на неё, но не мог заговорить в его присутствии. Его сильная личность подавляла нас. В его присутствии она была напряжена, настроена ко мне враждебно. Между нами встала преграда. Неудивительно, что он улыбался. Я мог бы её и не искать. Отдалённый взрыв сотряс стены. Она смотрела, как белая пыль сыплется с потолка. Чтобы сказать ей хоть что-нибудь, я спросил, не беспокоят ли её бомбёшки. Её лицо ничего не выражало, а то, как она покачала головой, могло означать что угодно или вообще ничего не означать. Волосы её сияли. Правитель сказал: "Я пытался уговорить её переехать в более безопасное место, но она отказывается". Продемонстрировав свою власть над ней, он самодовольно улыбнулся. С этим я смириться не мог. Я оглядел комнату. Стул, маленькое зеркало, кровать, несколько книжек на столе, повсюду пыль, толстый слой штукатурки на полу. Её серое пальто на крючке. Кроме расчёски и початой плитки шоколада в надорванной фольге, личных вещей я не обнаружил. Я отвернулся от него и обратился к ней напрямую, стараясь говорить, как будто его в комнате не было. Вам, похоже, здесь не слишком удобно. Почему бы вам не переехать в гостиницу куда-нибудь подальше от линии фронта? Она слегка пожала плечами, но ничего не ответила. Наступила тишина. Под окном маршировали солдаты. Я подошёл к окну, раздвинул жалюзи и посмотрел вниз. Я только хочу вам помочь, быстро пробормотал я и протянул к ней руку. Она отпрянула. Я вам не доверяю. Я не верю ни единому вашему слову. В широко распахнутых глазах был вызов. Я знал, что пока он рядом, мне ни за что не достучаться до неё. Оставаться более не было смысла. Я ушёл. Уже за дверью я услышал, как он засмеялся и, пройдясь по комнате, произнёс: "Этот-то, чем вам не угодил". И затем её голос, переменившийся пронзительный, истеричный. Он Ржец. Я знаю, он работает на тебя. Он такой же, как ты, жестокий, подлый эгоист. Лучше бы я вовсе не знала ни тебя, ни его. Ненавижу вас. Однажды я убегу, и вы не увидите меня больше никогда. Я шёл по коридору, спотыкаясь об обломки, отбрасывая их ногами. Фонариком я не запасался. Следующие несколько дней я раздумывал о том, как увести её в нейтральную страну. Теоретически это было вполне осуществимо. Суда хоть и изредка на всё ещё заходили в местный порт. Дело было за чётким планированием и затем удастся ли всё быстро осуществить в обстановке полной секретности. Успех зависел от того, успеем ли мы добраться до моря прежде чем начнётся погоня. Я стал с осторожностью наводить справки, но сложность была в том, что никому нельзя было доверять. Человек, которому я платил за информацию, мог продать меня тому, кто был на содержании у правителя. Поэтому затея была чрезвычайно опасна. Я нервничал, не хотел рисковать, но иного выхода не было. Голоса на шёпотевыли секретные сведения: имена, адреса, места назначения, время отправки. Идите туда, а -то, ты спросите того-то, будьте в постоянной готовности, документы, подтверждение, достаточные средства. Прежде чем перейти к следующей стадии подготовки, нужно было поговорить с ней. Я пришёл. Послышался выстрел. Я не обратил на него внимания, на улицах всё время стреляли. Вошёл он, закрыл за собой дверь. Я сказал, что хочу с ней увидеться. Это невозможно. Он повернул ключ, положил его в карман, бросил пистолет на стол. Она мертва. В меня вонзили нож. Все другие смерти мира меня не касались, а эта вошла в моё тело как штык, будто умер я сам. Кто её убил? Только я мог это сделать. Когда он ответил: "Я убил". я тронул рукой пистолет. Ствол был ещё горячий. Я мог схватить пистолет и пристрелить его. Это было бы просто. Он не пошевелился, просто стоял и смотрел на меня. Я взглянул в его надменное костистое лицо. Глаза наши встретились. Взгляды необъяснимым образом слились, сплавились. казалось, я смотрю на своё отражение. Я вконец запутался и уже не понимал, кто из нас кто. Мы были как две половины целого, сочленённые в неком мистическом симбиозе. Я изо всех сил старался сберечь своё я, но все мои усилия не могли разъединить нас. С каждой секундой я всё отчетливее понимал, что я это не я, а он. В какой-то момент мне показалось, что на мне его одежда, и я в смятении выбежила из комнаты. Позднее я не мог вспомнить, что же тогда произошло и произошло ли вообще что-либо. В другой раз он встретил меня у двери в комнату и сразу сказал: "Вы опоздали, птичка улетела". Он ухмылялся, лицо выражало откровенное злорадство. Она ушла, убежала и исчезла. Я сжал кулаки. Вы отослали её, чтобы я не мог её видеть. Вы специально разлучаете нас. Я в ярости двинулся на него. И тут наши взгляды снова слились, сплавились, и снова меня охватило смятение. Я утратил представление не только о своём "я", но и о времени и пространстве. Сияние холодных синих глаз, синей вспышки кольца, Крючковатые холодные пальцы маньяка. Он ходил на медведей и брал их голыми руками, не мне равняться с ним силой. Уходя, я слышал, как он глумится. Так-то оно вернее, целее будешь. Я зашёл в пустую комнату. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Я был совершенно выбит из колеи. Я страдал без девушки, не мог перенести потери. Я думал о путешествии, в которое планировал отправиться с ней вместе, и которое никогда уже не состоится. Лицо мое было мокрым от дождя. Капли, стекающие в рот, были солеными на вкус. Я прикрыл глаза платком и чудовищным усилием воли взял себя в руки. Надо было снова пускаться на поиски. Снова и снова это было похоже на проклятие. Я вспомнил о спокойных голубых морях, тихих островах вдали от войны. Я думал о лемурах Индри, счастливых созданиях, символах мирной жизни, существования высшего порядка. Я мог бы сорваться и поехать к ним. Но нет, это невозможно. Я был связан с ней. Я думал о ползущих по миру льдах, которые отбрасывали тень надвигающейся смерти. В моих грёзах с рокотом приближались ледяные утёсы, громыхали взрывы, рушились айсберги, вздымая в небо огромные ледяные как ракеты. Ослепительные ледяные звёзды направляли на землю лучи, и вонзаясь в неё, наполняли почву мертвенным холодом, и надвигающийся лёд лишь усиливал его. А на поверхности нерушимый ледяной массив неуклонно полз вперёд, неумолимо истребляя всякую жизнь. Я чувствовал необходимость действовать безотлагательно, нельзя терять ни минуты. Для меня начиналась ужасная гонка со льдом. Её белые волосы, сиявшие ярче лунного света, осветили мои грёзы. Я видел, как мертвенный лунный свет пляшет на гранях айсбергов в преддверии конца всего живого, и как она смотрит на это из-под навеса сверкающих волос. Я мечтал о ней во сне и наяву. Я слышал, как она кричит «Когда-нибудь я убегу, и вы меня больше не увидите». Меня она уже покинула. Убежала. Она бежала по улице незнакомого города, и, как она умерла. Но выглядела она теперь иначе, более уверенной, не встревоженной. Она точно знала, куда ей идти. В огромном здании госучреждения она сразу направилась в комнату, где было столько народу, что она с трудом открыла туда дверь. Лишь крайняя худоба позволила ей проскользнуть меж высоких молчаливых фигур, неестественно молчаливых и нереально высоких, отворачивавшихся от неё. Тревога Стелла возвращаться, когда она увидела, что они столпились вокруг неё, окружили, как тёмные деревья. Она почувствовала себя среди них маленькой, потерянной и сразу испугалась. Уверенности как не бывало. Теперь она хотела только одного убежать. Глаза её заметались в поисках двери, но выхода не было. Она попала в западню. Безликие, похожие на деревья фигуры обступали её, протягивали руки-ветви, преграждали путь. Она глянула вниз, но и там выхода не было. Крепкие стволы стояли повсюду. Пол стал тёмной почвой в узловатых корнях и валежнике. Она бросила быстрый взгляд на окно, но увидела лишь белую снежную сетчатую ткань, скрывающую свет. Тот мир, который она знала, Больше не существовал. Реальность исчезла. Она осталась наедине с грозным кошмаром древесных фантомов, высоких, как растущие в снегах ели. Ситуация в мире все осложнялась. Разрушения продолжались. Не было никаких оснований полагать, что лед остался. замедлить своё неумолимое наступление. У людей практически не осталось возможности выяснить, что же происходит в действительности. Никто не знал, чему верить. Надёжного источника информации просто не существовало, и это порождало всеобщую деморализацию. Из-за границы, с учётом всех возможных версий происходящего, поступало совсем мало новостей. а из некогда могущественных стран, которые просто перестали существовать, и вовсе никаких. И вот это неумолимое наступление стихии безмолвия более всего лишало людей мужества и подрывало общественную мораль. В некоторых государствах гражданское неповиновение привело к тому, что к власти пришли военные. В последние несколько месяцев произошел ощутимый сдвиг к милитаризму, приведший к диким странам. достойным сожаления последствием. Частыми стали вооружённые конфликты между гражданским населением и армией. Убийства полицейских и солдат и вызванные ими карательные операции и казни стали обычным делом. Вполне понятно, что из-за отсутствия достоверных сведений широкое распространение получили невероятные слухи. Говорили что в отдалённых районах разразились чудовищные эпидемии и страшный голод, а ещё жуткие мутации. Периодически сообщалось, что та или иная держава обладает запасом термоядерного оружия, которое в соответствии с международными договорённостями давно подлежало уничтожению. Настойчивые слухи циркулировали вокруг некой самодетонирующей кобальтовой бомбы. чей часовой механизм установлен на определенное время, когда будет уничтожено все живое, а неживые объекты останутся невредимы. Разведки и контрразведки работали так активно, как никогда. Острый дефицит продуктов во всех странах провоцировал голодные бунты. Криминальные сообщества процветали и повсеместно терроризировали законопослушных граждан. Введенная в целях устрашения смертная казнь за мародерство – не давала ощутимых результатов. Известия о девушке поступили ко мне через третьи руки. Она жила в неком городе в другой стране. Я практически не сомневался, что город этот находился в зоне непосредственной опасности. Впрочем, проверить это не представлялось возможным, поскольку все сведения относительно продвижения льда были строго засекречены. Благодаря неуёмной настойчивости и огромным взяткам мне удалось сесть на корабль, отправлявшийся в том направлении. Капитан был не прочь подзаработать и согласился зайти в указанный мною порт. Мы прибыли рано утром. Было невероятно холодно и темно, хотя уже должно было рассвести. Ни небо, ни туч, всё спряталось под падающим снегом. Это утро не походило ни на какое другое. Это было противоестественное вмерзание дня во тьму, весны в арктическую зиму. Я пошёл попрощаться с капитаном, который спросил, не передумал ли я сходить на берег. Я сказал, что не передумал. Тогда идите уж, ради бога, не заставляйте нас торчать здесь без толку. Он был сердит, я злоблен. Мы расстались, не произнеся более ни слова. Я вышел на палубу со старповым. Воздух жалил словно кислота. То было дыхание льда полярных районов, где почти невозможно дышать. Мороз съок кожу и иссушал лёгкие. Однако тело начало приспосабливаться к этим суровым условиям. Из-за густовы снега в верхних слоях атмосферы повисла похожая на туман мгла. Всё вокруг тускнело. под маленькими хлопьями, беспрестанно сыплящимися из покрытого саваном неба. Холод обжег мне руки, когда я налетел на одну из судовых надстроек, которую разглядел лишь тогда, когда столкновение было уже не избежать. Было тихо, и, ощутив ритмическую вибрацию у себя под ногами, я сказал сопровождающему «двигатели не стали останавливать». Меня это почему-то удивило. куда там останавливать, шкипер ждёт, не дождётся, когда можно будет повернуть обратно. Он, который день проклинает вас из-за того, что нам пришлось сюда заходить. В нём чувствовалась та же враждебность, что и в капитане, а ещё он проявил неуместное любопытство, спросив, какого чёрта вы сюда попёрлись. Это моё дело. Погружённые в враждебное молчание, мы дошли до обледеневших перил, Веревочная лестница свисала туда, где за сталью обшивки шумели двигатели. Не успел я опомниться, как он уже перекинул ногу. Гавань замёрзла, нам придётся высадить вас на воду. И он принялся быстро, с моряцкой ловкостью спускаться по трапу. Я неуклюже последовал за ним, ослеплённый снегом, цепляя себя и руками. Я не видел, кто стянул меня в качающуюся лодку, кто протолкнул к сиденью. Моторка немедленно рванула. Лодка неслась на полной скорости, ныряла и вздымалась, как бракливая лошадь. А крышу маленькой кабинки разбивались струи брызг. Было слишком шумно, чтобы расслышать голоса, но я чувствовал убийственную неприязнь всех, кто находился на борту — Они ненавидели меня за то, что я подвергал их опасности, когда они могли быть на пути к спасению. В моем поведении они видели глупость и извращенность. Я и сам, закутавшись в пальто на жестком парализующем холоде, стал сомневаться, есть ли в нем смысл. Внезапный протяжный крик испугал меня. Он больше походил на вой. Старпом вскочил, прокричал что-то в мегафон и сел со словами «как». Да здесь одностороннее движение. Видя, что я не понял, он добавил, большинство движется в обратную сторону и указал рукой. Мне с трудом удалось разглядеть маленькие лодки, устремившиеся к неподвижно стоящему на рейде судну. Они беспрестанно сновали вдоль бортов и яростно боролись за место возле корабля, чтобы можно было забраться на палубу. Места на всех не хватало. Вдоль перил собрались зрители и наблюдали, как сталкиваются и опрокидываются лодки. Те, кто был в лодках, видимо, жили безбедно, и непривычные к опасности боролись за жизнь неумело, очертя голову, растрачивая силы в бессмысленной толкотне. Одна лодка плыла уже вверх дном, облепленная бешено цепляющимися руками. Идущая следом врезалась в нее на полном ходу, и сидящие в ней стали пинать ногами, Цепляющиеся руки с трудом отбиваясь от утопающих. В замерзающем море даже самому выносливому пловцу долго не продержаться. Ещё несколько переполненных и неумело управляемых лодок перевернулись и затонули. Некоторые дали трещину после столкновения. В тех, что остались на плаву, пассажиры в панике выпихивали друг друга вёслами, отбиваясь от тех, кто пытался уцепиться за борт. Били даже умирающих. После того, как вся эта картина скрылась за стеной снега, еще долго слышался смешанный гул криков, гулких ударов, всплесков. Я вспомнил спокойные и сдержанные голоса, рассказывающие в эфире про отчаяние, заставляющие людей хвататься за любую возможность убежать из опасных районов. На серо-белом просторе замерзшей гавани Кое-где проглядывали черные точки, покинутых, вмерзших в лед судов. В толстенном льду узкий канал темной воды обрамляли острые зубы ледяной ухомылки. Я прыгнул на берег, снег полетел от винта, катер исчез из виду. Прощаться мы не стали.